Надя. Митрофанова даже обрадовалась, когда Димка позвонил в половине девятого утра и сказал, что появится нескоро. После бессонной ночи спать ей хотелось безумно. А обход как раз завершился, медсестра с уколами в ее палате отметилась, завтрак, несимпатичного вида овсянку, Надя гордо проигнорировала. Самое время задернуть жалюзи и покемарить, пока Полуянов ее квартирой занимается. Митрофанова, правда, не очень радовала, что Полуянов взял на себя хлопоты по общению с городскими службами. Во-первых, он к этому не приспособлен. Наверняка со всеми погавкается, а ей потом расхлебывает. А во-вторых, Дима никогда прежде не бывал в ее квартире один. У Нади, конечно, нет от него секретов, но если сердечный друг случайно в ее отделение платяного шкафа заглянет. А там без всяких пакетов внизу валяются нестерные бюстгальтеры и упаковки прокладок с крылышками и без. Но не пресекать же благородные Димины порывы. Геннадия, подпустив в голос максимум мёда, поблагодарила Полуянова за участие. Строго-настрого наказала пообедать и в больницу к ней не спешить, рухнула в постель, положила на ухо тонкую козьённую подушку, и мгновенно бессонная ночь всё-таки лучшая снотворная улетела. Разбудили её мужские голоса. Один, безусловно, принадлежал Диме, а второй? Второй. Она резко откинула подушку, села на кровати и в озамущении уставилась на небритого Глаза красные, руки подрагивают степана «Вот!» — немало не смущаясь, объявил Дима. «Я со своим гостем пришел. Точнее, с твоим. Рада?» «Здравствуй, Степа!» — растерянно пробормотала Надя. Она лихорадочно пыталась одновременно пригладить волосы, расправить смятый халатик и протереть заспанные глаза — Улуянов наблюдал за смущенными действиями подруги с явной насмешкой, а на Степана и вовсе поглядывал более чем враждебно. У Нади все внутри похолодело. Неужели уже успели отношения выяснить по дороге? Хорошо бы выскочить в ванную, умыться и хотя бы пару мазочков тональника сделать, но она как назло в халате, который едва коленки прикрывает. Сам дим на ее голые ноги всегда поглядывает с удовольствием, но как он отнесется к тому, что сие зрелище станет доступным Степану? Единственный выход — остаться в постели и сыграть в слабенькую несчастную, самая в таких случаях выигрышная тактика. И Надя вместо того, чтобы вскочить, наоборот, натянула до подбородка чахлое больничное одеяло и жалобно улыбнулась. — Ой, простите меня, пожалуйста. Сейчас я в себя приду. Что-то сегодня такая слабость, и голова кружится. А врач уже был? Что сказал? Немедленно всполошился Дима. — Ну вот, пусть лучше квохчет, чем на стёпку гневные взгляды кидать. Да все в целом нормально, — успокоила его Надя. Но контузия, сам понимаешь, за три дня не проходит. И обратилась к васихин Степ! «Да ты не стой столбом, садись!» Она приветливо улыбнулась. «Значит, менты разобрались? Выпустили тебя?» «Надя, да разве обо мне сейчас речь?» — смущенно пробормотал Степан. И, сводя на нет все ее усилия по нейтрализации напряженности, горячо добавил. «Я как из лифта вышел, как увидел, что из твоей квартиры обломки вытаскивают...» У меня внутри аж всё рухнуло. Как раз осколки сервиза выносили твоего любимого, и стол кухонный я его тоже вспомнил, и дверь входная увидел, обгорела. Я так испугался, что даже к себе не зашёл. Сразу в твою квартиру узнавать, что случилось. Не дай, думаю, бог. Заботливые у тебя одноклассники, — едко прокомментировал Полуянов. Я знаю, — Холодно отрезала надежда. И вновь обратилась к Степану. «А я ведь с самого начала знала, что ты не виноват. Еще когда меня понятой в Ленкину квартиру позвали, и я слышал, как менты во всем тебя обвиняют». Дима хмыкнул и отвернулся. «А уж когда на Ирку покушение случилось, — хладнокровно продолжала Надя, — и в моей квартире газ взорвался, я только и ждала, когда тебя наконец отпустят». «Тяжело тебе было в тюрьме?» «Ладно, Надь, всё нормально». Совсем уж смутился Степан. А Дима, о, какой редкий и радостный для неё жест, гневно закусил нижнюю губу. И Митрофанова, чтобы окончательно добить журналиста, широко улыбнулась Степану. «Кстати, ты отлично выглядишь. Возмужал, такая суровая складка между бровями появилась». Чего бы не сказать комплимент. Степке приятно, а Полуянов пусть себе бесится. Надя и сама не знала, зачем вдруг стала дразнить гражданского мужа. Может потому, что тот в последние дни был слишком хорошим. Идеальный на сто процентов мужчина. И она решила показать, что тоже хороша, не обделена вниманием даже на больничной койке. Или пусть это и дела давно минувших дней, а к Степану, несчастному, небритому, неуспешному, у нее все равно сохранились теплые чувства. Или же просто взял вверх извечный женский инстинкт, обязательно стравить двух поклонников. А в том, что Степан, хотя и жил с Ленкой, и встречались они как соседи случайно, все равно остался ее поклонником, Надежда не сомневалась. Как бы то ни было, напряжение в маленькой белой палате достигло наивысшей точки. И тогда Надя тихо попросила. «Стёпа, Дима, давайте, пожалуйста, успокоимся, а то у меня от вас голова ещё больше разболелась, и давление, кажется, поднялось». А я спокоен», — сквозь зубы произнёс Полуянов. И процитировал. «Как пульс спокойника Стёпка же затравлено взглянул на журналиста и пробормотал: "Слушай, Нать, я, наверное, пойду". "Нет, подожди", властно велела она. "Во-первых, Лавров победителя Полянов пока не заслужил, а во-вторых", и она обернулась к Степану. "Вот ты мне скажи. Вопрос, предупреждаю сразу, неожиданный. Как ты считаешь, «Людка Сладкова, она на убийство способна?» Брови Степана изумленно взметнулись вверх. «Ты только не спеши отвечать!» — попросила Надежда. «Сначала все взвесь, вспомни». «Людка? Зануда Людка?» С неприкрытым сомнением протянул ивасюхин «Наша пугала?» А ты посмотри, какую она записку Иришки и шутиной прислала. Надежда протянула Степану листок с отпечатной фразой и пояснила: "Вчера по электронной почте пришло. Судьба своё возьмёт". Вслух через плечо Степана прочитал Полуяна и удивлённо возрился на Митрофанову. "Что ещё за бред?" Надя не ответила. Она напряженно вглядывалась в лицо Ивасюхина. Тот слабо улыбнулся. Повторил. «Судьба, значит, свое возьмет». Хмыкнул. «Помню. Людкина фразочка». Эк, ее задел 10 лет прошло, а все никак не успокоится. «Может, это она нам мстит?» — горячо выкрикнула Надя. — За что ей нам мстить? — За то, что у нас все хорошо, а у нее, круглая отличницы жизнь не задалась. — Да ладно тебе, будто у нас какие-то карьеры ослепительные, — буркнул Степан. — Если только у Ирки... — К тому же и письмо одной ей пришло, — мелькнуло у Нади. Но Степа тем временем сказал, «Хотя, если вспомнить, как мы со Сладковой на этой встрече обошлись, я бы, может, тоже психанул. Не знаю, как насчет убивать, но морду бы набил, это точно». «Так-так», — мгновенно насторожился Полуянов, «с этого места поподробней». Но, встреча выпускников у нас недавно была», — неохотно пояснила Надежда. «Я тебе говорила, Людка Сладкова, мы с ней и в школе не ладили, а тут она еще противней стала. На нее, понимаешь ли, огромное наследство свалилось. Вот и начала она, блин, выпендриваться. А мы ее, ну, со Степой, Леной и Иркой, по старой памяти опустили». — Да, Митрофанова, — покачал головой Полуэн, — твои лингвистические способности меня шокируют. — А что такое? — скинулась Надя. — Я думал, ты и слова такого не знаешь. «Опускать!» — и устало попросил. — Ладно, проехали с филологией. Излагай факты.